Приходит прапорщик вечером домой и говорит жене Жрать, давай! Ой, ну подожди, милый, я так устала за день, ни разу не присела Прапорщик пожалел жену и заставил ее присесть 300 раз <реклама> <реклама> <реклама> Всемирно известного тренера спрашивают журналисты А как вы рисуете себе образ идеального футболиста? Какими качествами он должен обладать? Ну, э, прежде всего, высокая самодисциплина, ага. соблюдение режима, беспрекословное следование указаниям тренера, ага. э, лояльность к противнику, к арбитрам, чувство товарищества, хорошая физическая подготовка, э, отменная реакция, э, способность мыслить нестандартно. Но таких игроков очень мало. Таких игроков сколько угодно. Но у них есть один недостаток. Да? Да. Они не умеют играть в футбол. All in, all in. Мы болеем футболе. Объявление. Убежденный холостяк познакомиться со сварливой, неопрятной, малокультурной Ванюти зентиной для укрепления своих убеждений. В супермаркете. Поздравляем! Вы сотый покупатель, который попытался украсть эту камеру наблюдения. Эй, ай, выкай! ай Пельмени без водки жрут только собаки!